частица вторая. У Эйнштейна была сестра. Она родилась в Мюнхене 18 ноября 1881 года. Хотя ее полное имя было Мария, всю жизнь ее называли по домашнему Майя. Когда Альберту сообщили, что в скором времени у него появится сестричка, с которой можно будет играть, он представил себе что-то вроде игрушки, а не то странное маленькое создание, которое предстало перед ним. Увидев сестру в первый раз, он был страшно разочарован. И спросил у родителей, «Да, но где же у нее колеса?» Однако брат и сестра скоро стали близкими друзьями и всегда оставались таковыми. В жизни Эйнштейна отношения с Майей были одними из наиболее теплых и прочных. В целом их детство было благополучным, обеспеченным, легким и счастливым. Но Герман и Паулина считали, что человек в своих действиях и в своих мыслях должен полагаться на себя. Когда Эйнштейну было три или четыре года, его отправили одного гулять по самым шумным запруженным лошадьми улицам Мюнхена. До этого родители один раз показали мальчику дорогу и теперь считали, что он должен справиться сам. Правда, они все же беспокоились и украдкой следили за ним, готовые сразу прийти на помощь, если что-то пойдет не так. Но причин для беспокойства не было. Подойдя к перекрестку, Альберт, как подобает, посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, а затем уверенно перешел через дорогу. По вечерам, когда уроки были сделаны, ему и Майя разрешалось играть в любые игры. Маленький Альберт предпочитал головоломки, конструктор и резьбу по дереву. Любимым занятием мальчика было сооружение карточных домиков. В этом деле он добился выдающихся результатов. Ему удавалось возвести целых 14 этажей. Многочисленные двоюродные братья и сестры Эйнштейна часто приходили к ним поиграть в большом саду за домом. Но Альберт редко к ним присоединялся. Зато когда он участвовал в играх, его авторитет был непререкаем. Майя вспоминала, что он был арбитром во всех спорах. Но вообще мальчик любил оставаться один, был обстоятелен, рассудителен и не торопился с выводами. Эйнштейн развивался медленно и так долго не мог научиться говорить, что встревоженные родители обратились к врачу. Определенные затруднения Альберт испытывал практически все детство. Если ему надо было что-то сказать, пусть даже самую простую фразу, он сначала шептал нужные слова про себя, из-за чего горничная называла его дурачком. Озабоченные родители попытались нанять гувернантку, но все кончилось тем, что и она стала называть мальчика «батюшка зануда». В конце концов, к семи годам Эйнштейн перерос эту привычку. Как и все другие дети, брат и сестра пререкались и дразнили друг друга, но иногда дело выходило за рамки обычной ссоры. Бывало, маленький Альберт закатывал истерики, во время которых, как вспоминала Майя, Его лицо жил тело, кончик носа становился белым, и он полностью терял контроль над собой. Однажды, когда Эйнштейн перешел на домашнее обучение, он так разозлился на учительницу, что схватил стул и ударил ее. Бедняга сбежала, и больше ее никогда не видели. В другой раз он швырнул большой шар для игры в кегле в голову своей маленькой сестры. Написала Майя примерно через сорок лет после того случая. Вероятно, она не до конца простила брата. А как-то Альберт ударил ее по голове детской мотыгой. Майя прокомментировала это следующим образом. «Это доказывает, что сестре-интеллектуала необходимо иметь очень крепкий череп».